Сказка о Джереми Рыболове Стефани от кузины Б. Жила-была на свете одна лягушка по имени мистер Джереми Фишер. А Фишер, как всем известно, значит рыболов. Жил мистер Фишер в маленьком сыроватом домике, окружённом лютиками на самом берегу пруда. Домик стоял так близко к воде, что в кладовке вечно хлюпала вода, и у задней двери домика тоже. Но мистеру Джереми очень даже нравилось взять да и промочить ноги. Его никто никогда не ругал за это, и к тому же он никогда не схватывал насморка. «Пойду-ка я на рою червей», — сказал как-то мистер Джереми Фишер, «и поймаю на обед целую тарелку минок. Если мне попадётся больше пяти рыбок, я приглашу к обеду друзей» мистера Олдермена Птолемея Черепаху и сэра Исаака Ньютона. Правда, Олдерман предпочитает салат. Мистер Джереми облачился в непромокаемый плащ и еще надел блестящие новенькие галоши. Он взял в руки удочку, плетеную корзинку с завтраком и в несколько огромных прыжков добрался до того места, где хранилась его лодка. Лодка была зелёная, круглая и очень напоминала лист водяной лилии. Она была привязана к крепкой водоросли в заводе пруда. Мистер Джереми взял шест из тростника и вытолкнул лодку на открытую воду. «Я знаю хорошее местечко, где водятся миноги», — сказал мистер Джереми Фишер. Он воткнул свой шест, вылистое дно, и привязал к нему лодку. Затем он уселся по-турецки, скрестив ноги, и занялся своим рыболовным инвентарем. У него был прелестный красненький поплавок, удочкой служил плотный стебелек травы, а леска была сделана из тонкого белого конского волоса. На конец лески он прицепил маленького извивающегося червячка. Дождинки скатывались у него по спине, он просидел неподвижно, тараща глаза на поплавок, должно быть около часа. «В конце концов, это начинает мне надоедать», — сказал мистер Джереми. «Мне бы хотелось чего-нибудь перекусить». Он поплыл обратно, отталкиваясь шестом и лавируя между водорослями. Приплыв к берегу, он достал кое-что из своей корзинки. «Я съем сэндвич с бабочкой и побуду здесь, пока кончится ливень», — сказал мистер Фишер. Большой жук-плавунец поднырнул под лист, на котором сидел мистер Джереми, и пощекотал носок его калоши. Мистер Джереми подтянул ноги, сел поудобнее и продолжал жевать свой сэндвич. Один или два раза что-то зашелестело в прибрежной траве и послышался громкий плеск. «Надеюсь, это не крыса», — пробормотал мистер Джереми. «Думается, мне лучше убраться отсюда». Мистер Джереми отплыл чуточку в сторонку и закинул наживку в пруд. У него тут же начало клевать. Поплавок дёрнулся и тут же ушёл под воду. «Минога, минога! Я ухватил её за нос!» — завопил мистер Джереми, резко дёргая удилище. «Но какой неприятный сюрприз!» Вместо гладенькой жирненькой миноги в лодку плюхнулся Джек Шарп, утыканный острыми колючками по всей спине. Кто же не знает, что Шарп как раз и значит «острый и колючий». «Рыбка-колюшка! Вот кто это был!» Колюшка металась по лодке, стараясь уколоть Джерми, пока совсем не выбилась из сил. Потом рывком плюхнулась назад в воду после чего стайка маленьких рыбёшек осмеяла мистера Джерами, высунув головки из воды. И пока неутешный мистер Джерами Фишер сидел на краю лодки, посасывая исколотые пальцы и с тоской глядя на воду, случилось нечто ещё гораздо худшее. И это могло стать по-настоящему ужасным, если бы на мистере Джерами не был надет плащ подплыла колоссальная, огромная форель, хлопнула по воде хвостом, плюх-блям, схватила мистера Джерами и раз поволокла его на дно пруда. Но вкус его плаща показался ей таким противным, что меньше, чем через полминуты она его выплюнула. Единственное, что она проглотила, так это калоши мистера Джереми. Мистер Джереми выскочил из пруда, как выскакивает пробка из бутылки или пузырьки, когда открываешь газированную воду, и изо всех сил поплыл к берегу. Он вскарабкался на берег и поскакал домой в своём изодранном в лохмотье плаще. «Какое счастье, что это не щука!» — проговорил мистер Джереми Фишер. «Я потерял свою удочку и корзинку! Ну да ладно! Всё равно я больше никогда не отважусь на рыбную ловлю!» Он налепил на пальцы лейкопластырь. А оба его друга пришли к обеду. Он не мог угостить их рыбкой, но у него нашлось кое-что другое в кладовочке.